Пятьдесят Появляется Игнас Уэллс. Его затягивает в центр галактики, где закручивается всасывающий душу водоворот. Вокруг него вращается все больше душ. «В кого вы намерены перевоплотиться, мадам?» — обращается он к пожилой даме. «Хотелось бы в собаку. Женская жизнь мне осточертела, у моей собаки был счастливый вид. Весь день играть с ребятишками, приносить мячик, зарывать косточки. Что может быть приятнее?» А я в президента республики, сообщает сверху мужчина. Что у вас? Мне зарезервировали местечко порноактера. В прошлой жизни у меня была неудачная сексуальная жизнь, теперь хочу наверстать упущенное». Вместе они преодолевают мембраны, разделяющие семь слоев небес, семь цветов, семь массивов опыта. Теперь все вокруг них бело, посередине протянулась длинная цепочка мертвецов, ждущих суда. Над ними порхают ангелы. Игнас Манит одного и сообщает, что его ждет зародыш и что ему желательно пройти суд поскорее, иначе есть опасность опоздать с перевоплощением. Все уже предусмотрено. Мое перевоплощение должно произойти в парижской семье, ожидающей ребенка, точнее в районе Пигаль. Так, тянет один из архангелов. По очкам вы можете получить этот зародыш. Знаю, вы договорились с медиумом располагающим привилегированным допуском. Но мы, параллельная административная служба, наша обязанность уравнять шансы дополнительным затруднением. Нет, мы так не договаривались. Меня не предупредили. Что еще за затруднение? Вам представляется выбор: тяжелая болезнь, серьезная авария или синдром. Что, что? Синдром как бы лучше объяснить. Психологическая проблема, подобие инвалидности, не делающая вас, впрочем, несчастным. «Это не помешает мне стать порноактером?» «Конечно нет, но с синдромом». Игнас Уэллс начинает паниковать. «По-моему, это мошенничество. Я чую обман». «Что вы, месье Уэллс, все строго в рамках очков, заработанных вами в прежней жизни. Ко всем душам равный подход. Просто к праву заниматься выбранным вами делом прилагается нагрузка». Он пытается представить, что бы это могло быть. «Ну и что там у вас за синдромы? Запах изо рта? Маленький член? Заикание, бессонница, лысина, косоглазие? Только не рак, не рассеянный склероз, не псориаз и не экзема. Мокрые ладони? Нет, подозреваю, этого мало. Погодите, дайте догадаюсь. Тик? Хромота? Хроническая неудачливость? Нет, синдром не совсем это. Здесь больше психологии». Небольшой пунктик — неспособность удерживаться от странных поступков. Итак, если вы согласны, то возродитесь в этой семье на и будете иметь все необходимое, чтобы заниматься делом, которое так вас влечет. Но к этому будет прилагаться отобранный вами же синдром. Подлетает другой архангел и говорит со смешливым видом. Вот список синдромов на выбор, ознакомьтесь. Его составил ваш родственник Эдмонд Уэллс. Мы нашли это в его знаменитой энциклопедии относительного и абсолютного знания. Вам нужно всего лишь выбрать один синдром из списка, с которым вам будет проще всего жить и который совместим с вашим будущим занятием. Только не слишком тяните, зародыш совсем скоро созреет.